Отряд – камбалообразные, плеуронектиформас. Особенно многочисленные виды и особи камбалообразных рыб, населяющие моря умеренного и тропического поясов. По направлению к северу число видов быстро падает. В британских водах по Ярелю найдено 16 видов этих рыб. В Категате пока еще 13, у норвежских берегов 10, у Исландии – 5, у Гренландии – 3. О камбалообразных рыбах чужеземных вод мы знаем пока еще слишком мало, чтобы иметь возможность дать дробный очерк их жизни, поэтому заметим только, что богатство и красота форм тропиков отразились также и на рыбах этого семейства, а именно распределение окраски у многих видов совершенно разное, соответствующее пестрому фону морского дна. За исключением палтусов, все камбалообразные рыбы любят мелкие места моря, лучше всего песчаные, но не совсем вязкие, то есть не такие, которые покрыты мягким глубоким илом. Многие виды, в особенности речная камбала и морской язык, охотно держатся в устьях рек. Первые иногда даже предпринимают кочевки вверх по рекам далеко в вглубь материка. В английских реках, в нижних течениях Эльбы и Везера, а также в Рейне до голландской границы, речные камбалы появляются регулярно. Не раз, впрочем, ловили их в верхних течениях тех же рек, например, в Эльбе, еще выше Магдебурга, в Рейне, вблизи Майнца, а также в Мозеле и в Майне. Как невялые, кажутся камбалообразные рыбы, однако они весьма охотно совершают кочевки. Благодаря заурядности большинства видов на это явление обращено меньше внимания, нежели оно того заслуживает. Про палтуса, одно из весьма важных для норвежцев съедобных рыб, уже издавна известно, что во время зимы он удаляется в вглубь моря, а около весны подходит к бухтам. Так на юге и западе Исландии Палтус вместе с Треской появляется в марте, в апреле становится еще обыкновеннее и в течение всего лета держится вблизи берегов. На севере этого острова он, напротив, появляется только в мае, на востоке же не ранее июля. Возле Фарерских островов палтус посещает прибрежное дно также только в мае и июне, исчезая с наступлением сурового времени года. Напротив, в Балтийском море особенно в кильской бухте, этих рыб в большом количестве ловят только в октябре, ноябре и декабре. Совершенно так же, как палтусы, появляются и вновь исчезают все остальные камбалообразные рыбы, над которыми были произведены более внимательные наблюдения. Так рыбакам известно, что тюрбо начинает идти с глубин моря к песчаным мелям в южных частях Северного моря около конца марта, В более северных частях того же моря несколько позднее, а с наступлением жаркой поры вновь возвращается на глубокие места. Точно так же известно, что гладкий ромб наиболее обильно встречается на мелях побережья Эльбы, начиная с апреля, на отмелях устья Везера с мая по июнь, около Грейсфальда, напротив, с мая по август. Опытные рыбаки произвели дальнейшее наблюдение и узнали, что морская камбала, благодаря своим путешествиям, называемая зимней и летней камбалой, или просто камбалой и майской камбалой, не только появляется в определенное время на известных местах лова и затем вновь исчезает оттуда, но и во время своего пребывания предпринимает еще особые кочевки к вышележащим песчаным мелям. Я оставляю открытым вопрос, правильно ли сообщение одного старого моряка, переданное Хинкельману, будто бы этот моряк видел в течение целого дня ход палтусов, плывших такой густой массой, что за ними сквозь прозрачную воду совершенно не видно было дна. Однако я нахожу вполне достоверными наблюдения рыбаков над регулярным появлением и исчезновением речных камбал, и в то же время не имею никакого повода сомневаться в данных противоположного характера, приводимых только что упомянутым теологам что палтусы и летом перекочевывают с одного места на другое. Бывает, что в каком-нибудь месте ловится лишь немного таких рыб, тогда как на здесь все сети вытаскивались переполненными. Какое влияние оказывает на эти путешествия размножение, мы еще не знаем. Можно также предположить, что перемена местопребывания зависит только от стремления к отысканию области более изобилующей пищей для камбалообразных рыб. Повадками и привычками, в особенности способом передвижения, все камбалообразные чрезвычайно похожи друг на друга, по крайней мере, до сих пор противоречий этому не наблюдалось. Рыбы эти лежат без движения на дне, более или менее зарыв в песке все тело, кроме глаз, и так остаются, пока их не приманит к себе какая-либо добыча или не прогонит хищная рыба. Зарывание в песок совершается с удивительной быстротой, с помощью волнообразных движений спинных и заднепроходного плавников, благодаря которым в песке весьма скоро вырывается плоское углубление, причем одновременно с этим как спинная, так и брюшная сторона легко покрываются песком. Затем рыбе достаточно одного только движения, чтобы стряхнуть с себя песчаную покрышку и всплыть наверх, после чего она непрерывными волнообразными движениями обоих главных плавников и мощными взмахами хвостового плавника двигает свое тело, плывя далее в таком положении, что слепая сторона ее обращена вниз, а спиная наверх. Если рыба – хочет сделать какой-либо крутой поворот, то в дело вновь пускается хвостовой плавник. Все пойманные камбалообразные рыбы, которых я только наблюдал, передвигались всегда вышеописанным образом, то есть плашмя. При очень медленном плавании все тело рыб также волнисто переливается, как и спинной и заднепроходной плавники. При более быстрых перемещениях видно одно только движение хвостового плавника. В высшей степени интересно наблюдать полузарывшуюся в песок камбалу. Ее большей частью разнообразные, крупные, весьма ярко окрашенные глаза, в которых можно прочесть выражение ума и хитрости, не походят на глаза других рыб и находятся в беспрерывном движении. Действительно, они могут не только поворачиваться по желанию рыбы, но даже, как у лягушек, приподниматься, выпячиваться и снова втягиваться в глазничные впадины. Вместе с тем они могут двигаться в самых различных направлениях и под самыми разнообразными углами по отношению к верхней поверхности тела. В этом случае весьма существенной защитой им служат настоящие веки и весьма развитая мигательная перепонка. Эти ярко окрашенные глаза, строго говоря, одни только и выдают зарывшуюся в песок рыбу, Окраска стороны несущей глаза подражает дну данного водного бассейна совершенно так же, как покров зайца походит на окраску поля или оперение альпийской куропатки на окружающую обстановку альпийских стран. При этом, как последнее, меняет свою окраску в зависимости от времени и места, такое же точное явление мы замечаем и у камбалообразных рыб, с той разницей, что смена окраски у них происходит не дважды в году, но при каждой перемене места. Все, что мы выдумываем про хамелеона, все это у камболовых рыб встречаем в действительности. Если какая-нибудь из них, например, лежит в песчаном дне, то через некоторое время как окраска ее, так и рисунок совершенно сольются с цветом окружающей почвы. Выступает наружу желтоватый цвет, Темный же исчезает. Если же, как это довольно часто бывает в небольших водовместилищах, эту же рыбу перенесут на другое дно, например, на дно из гранитного гравия, то окраска стороны несущей глаза быстро принимает цвет этого гравия. Прежние, казавшиеся желтыми, морской язык, палтус или камбала становятся серыми, При этом свойственное каждому виду распределение цвета и рисунка не нарушается, однако значительно изменяется, что, конечно, убеждает каждого наблюдателя в том, что цвету этих рыб не должно придавать большого значения в систематическом отношении. Этой удивительной способностью подражать окружающей обстановке дна лучше всего, конечно, и объясняется необыкновенная многочисленность камбалообразных. Они не плодовитие других рыб. Даже по числу своих яиц не могут соперничать со многими родственными им рыбами, но молоть их более успешно, чем это бывает обыкновенно, избегает хищнических преследований и таким образом достигает такой величины, которая гарантирует им самозащиту. Камбалообразные рыбы сами являются хищниками. Более крупные виды их решаются нападать даже на рыб величиной треску Более же мелкие довольствуются различного рода раками, моллюсками и червяками. По жажде уничтожения и хищничеству крупные и мелкие виды совершенно одинаковы. Они преследуют всякую добычу, которую только надеются осилить и не боятся нападать на более слабых рыб их же вида. Норвежские рыбаки считают достоверным что ранения плоских частей тела и хвостовой области, столь часто наблюдаемые у этих рыб, наносятся более крупными экземплярами того же вида. Даже наиболее опасные враги для рыб этого семейства, зубатки и скаты, встречают в крупных камбалообразных рыбах соперников и мстителей. Особенно большие палтусы часто преследуют скатов, ведущих почти такой же образ жизни, как и они. Размножение камбалообразных приходится на различные месяцы, но в общем оно происходит в лучшую пору второго года, именно весной и в начале лета. Для больших палтусов это время с мая по июль, для большого и гладкого ромбов с марта по май, для морской и речной камбал с января по июнь, а для морского языка с мая по июль. В отмеченные периоды яичники беременных самок занимают большую часть полости тела, а молоки самцов переполняются семенем. Икра мечется на тот же грунт, который служит временным местопребыванием этих рыб, следовательно, преимущественно на песчаное дно. Кроме того, икра откладывается между морской травой и другими растениями, а равно и в рыбачьей сети, долго остающейся в воде вылупившуюся молоть, замечают в начале лета, особенно во время отлива, так как она, как и взрослые, часто бывает слишком ленива, чтобы с наступающим отливом покинуть мелкие места и уйти в более глубокие. Большей же частью она дожидается нового прилива, зажившись в песок. Трудно представить себе нечто более нежное, чем эти молодые рыбешки. Кроме величины, Они совершенно походят на взрослых рыб по окраске, рисунку и образу жизни, но кажутся более красивыми, более подвижными, а потому и более привлекательными. Они более, чем многие другие рыбы, годны для содержания в неволе, так как не только не требуют непременно морской воды, но легко уживаются в воде наших пресноводных прудов и рек и чувствуют себя здесь прекрасно, лишь бы не было недостатка в пище, Таких рыб, то есть наших камбал, палтусов и морских языков, я могу смело рекомендовать нашим любителям. Все виды камбалообразных имеют вкусное, многие изысканное мясо, заслужившее обширное потребление еще и тем, что оно днями сохраняется, не портясь, почему может посылаться на далекие расстояния. Большинство прибрежных жителей едят только свежепойманных рыб. Но на далеком севере, где летняя ловля должна гарантировать запас на зиму, этих рыб, по крайней мере наиболее крупные экземпляры, приготовляют для более продолжительного сохранения. Для этого их разрезают на полосы и или солят, или высушивают в виде штокфиша, или, наконец, коптят. Особенно ценятся морские камбалы, лиманда, и большой ромб, однако и остальные виды нигде не считаются невкусными. Самое жирное мясо камбалообразные рыбы имеют поздним летом, самое худшее, а местами даже и несъедобное, поздней осенью. Семейство камбаловые или правосторонние камбалы – плеороноктида. Первое место среди камбаловых у наших рыбаков справедливо занимает морская камбала. Плеоронектес платесса. Длина ее лишь в редких случаях превосходит 60 см, а вес лишь в исключительных доходит до 7 кг, Будучи в зависимости от места обитания различно окрашенной и испятнанной, в общем, она на стороне несущей глаза имеет бурый фон с серым мраморным рисунком и кругловатыми желтыми пятнами, которые продолжаются также и на спинной, Заднепроходные хвостовой плавники, слепая сторона напротив одноцветная, желтая или серовато-белая. Область распространения морской камбалы охватывает большую часть Атлантического океана и Средиземного моря, а также Северное и Балтийское моря. В Северном море она водится повсюду, хотя и не везде в одинаковом количестве. В Балтийском ее встречают вплоть до берегов Восточной Померании и до Шхер. Примечание. В наших водах морская камбала водится в Баренцевом море у берегов Кольского полуострова. Нерест проходит в зимние месяцы. Морская камбала – ценный объект промысла. Конец примечания. Еще чаще – пожалуй, в соответствующих местах тех же морей и океана встречается другой вид – речная камбала – Платиктус флесус, одна из тех камбаловых, которые часто посещают пресные воды. Примечание. Речные камбалы держатся вблизи берегов на небольших глубинах, не боятся опреснения и обычны вблизи устьев, впадающих в море, рек. Могут входить в реки и подниматься по ним на значительное расстояние. Например, в Северной Двине их встречают выше Архангельска. Нерест проходит в море. Конец примечания. Длина ее редко достигает более 30 сантиметров, а вес лишь в исключительных случаях несколько превышает 3 килограмма. А краска отливает от темно-бурого к светло-бурому цвету. Рисунок состоит из более темных пятен. Плавники обыкновенно бывают светлее тело, но точно так же покрыты более темными пятнами. Слепая сторона по светло-желтому и желтовато-белому фону покрыта нежными черными точками и крапинками. У большинства речных камбал глаза расположены на правой стороне. Однако вид -мак Среди 64, вытащенных за один раз, нашел не менее семи камбал этого вида, у которых глаза были на левой стороне. Третий вид – лиманда. Лиманда-лиманда отличается своей шероховатой, зубчато крайней и неправильной чешуей. Верхняя сторона этой рыбы однообразно бледно-бурого цвета, нижняя же белая. Длина тела достигает 25-30 сантиметров, вес 2-3 килограммов. Лиманда населяет воды датского, шведского, норвежского, британского и исландского побережий, водится между шлезвикскими отмелями, но в Балтийское море проникает нечасто, и здесь не заходит так далеко на запад и север, как речная Камбала. Атлантической белокорый или обыкновенный палтус. Хипоглоссус хипоглоссус, носящий у англичан название халибут, является гигантом, так как длина его колеблется между полутора и двумя метрами, а вес между ста и двумя стами килограммами. Примечание. Длина рекордных экземпляров обыкновенного палтуса приближается к пяти метрам, вес превышает 300 килограммов. Продолжительность жизни до 30 лет. Половозрелыми становятся поздно. Самцы в возрасте 7-17 лет, самки 8-15 лет. Икра крупная, диаметром 3-4 мм. Плодовитость может превышать 3,5 миллиона икринок. Нерест проходит на больших глубинах. 300 тысяча метров при низких температурах. Конец примечания. Понтопидан упоминает об одной рыбе этого вида, которая занимала собой всю лодку. Другие же наблюдатели не опровергают этого. Окраска верхней стороны бывает от светло-бурой до темно-бурой. Слепая сторона чисто белого цвета. Истинной родиной обыкновенного палтуса – Справедливо считают Ледовитый океан. Но рыба эта встречается повсеместно и вдоль северных берегов Европы. Местами периодически, а в некоторых частях и обыкновенно. По Гюнтеру Палтус этот водится также у берегов Камчатки и Калифорнии и предпочтительно посещает мели, находящиеся в некотором отдалении от материка и лежащие на глубине 50-120 сажений. У германских берегов он встречается редко, но в Северном море принадлежит к числу видов известных местным рыбакам, а в Балтийском море ловится иногда и только в Кильской бухте. Семейство калкановые, скопхалмиде, большой ромб или тюрбо, псетта максима, самая ценная рыба всего рода. Сторона, несущая глаза, бугорчатая. Окраска состоит из различных оттенков бурого цвета, более светлых на плавниках. Рисунок состоит из расплывчатых, мраморных и более отчетливых, крупных и мелких светлых пятен. Слепая сторона однообразного белого цвета. Длина может достигать более 1 метра, вес до 35 кг. Рондалет, однако, уверяет, что имел в руках одного ромба, имевшего в длину 3 метра, в ширину 2 и в толщину почти 1 метр. Примечание. Скепсис Брема по поводу сообщений Рондалета о столь крупных экземплярах вполне обоснован. Тюрбо редко достигает в длину 1 метра. Большой ромб, так же как и гладкий, Получил свое название из-за пропорций тела. Конец примечания. Кроме Северного и Балтийского морей, Большой ромб ловится и в Средиземном море. Чаще всего его ловят в Северном море и в Ла-Манше, а также у северо-западных берегов Франции. Гладкий ромб или бриль. Скоптальмус ромбус. Отличается, что видно из его имени, гладкой кожей. По красновато-песчано-бурому фону он обыкновенно покрыт темно-бурым мраморным рисунком и украшен жемчужными светлыми пятнами. Однако в молодости он бывает красновато-бурого и темно-бурого цвета с черными пятнами. По величине гладкий ромб значительно уступает своим сородичам. Длина его редко превышает 40 сантиметров, а вес лишь в исключительных случаях равен 4 килограммам. Область распространения гладкого ромба охватывает Средиземное море и Атлантический океан. У германских берегов он обыкновенен всюду, в Балтийском же море напротив встречается редко.